Большую часть времени отец проводил в разъездах, я его почти не видел. К тому времени, как я стал себя осознавать, отец вернулся к вере и стал потихоньку все больше времени посвящать учению и все меньше торговли. Судя по всему, в молодые годы он редко появлялся дома, и, возможно, из-за этого его отношения с моей матерью не заладились. Она все время злилась на отца, находя для злоти самые разумные поводы. Думаю, причина крылась не в его поведении, а в извеченном конфликте между мужчиной и женщиной, том самом, из-за которого учитель праведности и не допустил женщину в обитель. Вера отца вызывала у матери непрекращающееся раздражение, ведь она выходила замуж за обыкновенного сына завета и была абсолютно не готова соблюдать те заветы и ограничения, которыми насыщена жизнь Есея. Я и младшая сестра всегда принимали в сторону матери. Так уж войдется у детей. Мать ближе и понятнее, чем отец. Да и, как я уже сказал, он редко бывал дома, поэтому отношения между ним и нами детьми тоже не сложились. Гутасик вздохнул. Ты, наверное, думаешь, для чего я тебе все это рассказываю? Да вот для чего. Он снова тяжело вздохнул. Как-то раз у отца не удались его сделки, и мы несколько дней сидели голодными. Дели суп из травы вперемешку с корешками. Отец все не появлялся и не появлялся. И мама ждала, что уж ко дню седьмом он вернется с мешком еды. Действительно. В пятницу после полудня отец появился на пороге. Но его заплечный мешок был пуст, почти пуст. Нам досталось только по горстке сушеных фиников и кусочку хлеба. Ты даже представить себе не можешь, как ругалась мать. Она очистила от самовсяческой лады, не стеснялась ни нас, ни соседей, которые, несомненно, слышали ее крики. Чтобы успокоить ее, я, шестилетний малыш, подошел и пошептал ей на ухо. — Не волнуйся, мама, он скоро умрет, а ты выйдешь замуж за другого. Она замолкла на полуслове и посмотрела на меня изумленными глазами. Я до сих пор вижу ее взгляд. Не знаю, почему я произнес те слова, они сами выскочили из моего рта, словно лягушки из лужи. Их страшный смысл прошел мимо сознания. Да и какое там сознание у шестилетнего мальчишки? В ту ночь разразилась ужасная буря. Ветер завывал в ветвях старых дубов возле нашего домика и рвал в клочья низко летящие облака. Мы не могли уснуть. Спрятались в постели матери, приезжали к её тёплой спине и вздрагивали после каждого удара грома. Тяжёлые капли забрабанили по крыше. Сначала редко, потом всё сильнее и сильнее. Скоро шум дождя перекрыл завывание ветра. «Нужно плотнее прикрыть дверь», — сказала мать. «Дом стоит на пригорке. Дождь скоро затопит низинки, и всякая живность полезет к нам спасаться от воды». Отец молча поднялся с постели, пошел к входу. Вспышка молнии высветила его фигуру. Он открыл дверь и выглянул наружу. Дверь выходила на крыльцо, прикрытое навесом из пальмовых веток. Мы с сестрой много времени проводили на этом крыльце, ведь в доме частенько бывало душно, а на крыльце, сложенном из грубых, наздреватых камней, всегда дул ветерок, и жаркие солнечные лучи не проникали сквозь листья плотно уложенных пальмовых веток. Отец что-то произнес и вышел наружу. Потом раздались звуки ударов, короткий вскрик и шум падающего тела. Мать зажгла светильник. Ее руки дрожали. Она несколько раз громко позвала отца, но тот не отзывался. Прикрывая ладонью колебающийся язычок пламени, мать подошла к двери. Я шел следом. Сестренка осталась постели и спряталась под одеялом. Выглянув за дверь, мать охнула. Припала плечом к косяку и завыла. Это больше походило не на человеческий плач, а какой-то звериной утробной рычане. Я просунул голову между ногой матери и косяком и посмотрел наружу. Прямо перед дверью валялась огромная змея с размозженной головой. Отец лежал рядом, видимо змея успела укусить его, прежде чем он с ней расправился. «Разве у вас не было домашней кошки?» — спросил я Гутасика. К нам в доме тоже часто приползали змеи, и Шунра здорово с ними разделывался. — Мать не любила кошек, — ответил Гутасик. Кошки воровали еду, а мы сами жили впроглость. Похоронив отца, мы в конец обнищали. Первые несколько недель кормились подаянием общины, но вскоре оно закончилось, и стало совсем-совсем голодно. Мать ни разу не упрекнула меня, видимо, она считала смерть отца и мои слова случайным совпадением. Но я-то хорошо понимал, в чем подлинная причина его гибели. Эта мысль лишила меня сна и покоя. Я похудел, сгорбился, перестал играть со сверстниками и целыми днями просиживал на кольце, размышляя о самых разных вещах на свете. Мать привела ко мне вестника. После гибели отца ее отношение к учению резко изменилось, она пыталась ввести дом по правилам Ессеев и соблюдать то, о чем безуспешно просил ее отец. Вестник поговорил со мной и посоветовал матери поскорее выйти замуж. «Мальчику нужен отец, мужчина в доме. Он должен брать с кого-то пример кем-то гордиться». Мать ничего не ответила. Но вскоре к нам в дом стали закаживать соседки о чем-то долго шептать, делая большие глаза и нелепо улыбаясь. Как я сейчас понимаю, выполнить совет вестника было совсем непросто. Кому нужна нищая вдова с двумя маленькими детьми на руках? Человек, за которого мать в конце концов вышла замуж, оказался пьяницей и драчаном. первые несколько недель он держал себя в руках, а потом началось такое, о чем я даже не хочу вспоминать. Из нашего нищего домика он унес и продал все, что только мог. Теперь мы спали на голом полу, укрываясь в собственной одежде. Отчим продал бы и ее, оставив нас голыми, но мать силы не дала ему раздеть нас. За это он жестоко избил ее, заодно угостив и меня парой хороших пинков, когда я вступил за сестренку. Муки голода стали привычными, но холод терзал нас немилосердно, особенно по ночам. Однажды отчим по своему обыкновению заявился пьяным, о чем-то повздорил с матерью, закатил ей несколько звонких оплеух, улегся в углу комнаты и захрапел. Лицо матери покраснело на щеках белыми полосками, проступили следы пальцев, она плакала на взрыв и никак не могла успокоиться. Мы с сестрой обняли и пытались утешить. Она повернула ко мне пунцовое от пощечин лицо и спросила сквозь слезы, «Ну почему, почему ты не желаешь смерти этому негодяю, как пожелал ее родному отцу?» Она все помнила и тоже хорошо понимала, что явилась подлинной причиной его гибели. И снова, не знаю, какая сила, потянула меня за язык. Слова сами собой посыпались изо рта, я быстро произнес, «Он не умрет, но больше никогда не поднимет на тебя руку». Она благодарно кивнула и перестала рыдать. Потихоньку все мы успокоились, улеглись рядышком и, прижавшись друг к другу, попытались заснуть согреваемые теплом собственных тел. Отчим заливисто храпел в углу. Уж почти заснули, как вдруг храп резко изменился. Отчим забулькал, захрипел и стал захлебываться. Затем храп сменили жалобные стоны. Мать долго окрепилась, не желая вставать, но, наконец, подняла, зажгла светильник и подошла к отчему Он лежал с перекошенным лицом и широко раскрытыми глазами. Из уголка искривившегося рта стекла струйка слюны. Он пытался что-то сказать, но не мог. Утром привели врачевателя. Тот осмотрел отчима и поставил диагноз. — Паралич. Вашего мужа разбил удар у него, отнялись руки и ноги. «Это пройдет?» — спросила мать, и я удивился. холодность ее тона. «Вряд ли», — ответил врачеватель. Оставшиеся ему дни он проведет в полной неподвижности. не затянулись в неделю недели. в месяц. Жизнь в домике стала невыносимой. Тот, чем ходил под себя, его не во испражнение пропитало все вокруг. Большую часть дня мать отсутствовала, она стала заниматься на подненные работы. Ее жалели и часто платили больше, чем договаривались. Она сама рассказывала нам об этом. В доме появилась еда, но из-за вони кусок не лез в горло, ведь мать убирала за отчимом только по вечерам. Как-то раз она не пошла на работу, а взяла меня за руку и отвела к вестнику. По дороге, глотая слезы, мать рассказала, что хочет отдать ему меня ученики. — Твой покойный отец хотел вырастить тебя есеем, — словно оправдываясь быстро, — говорила она. Я мешала ему и должна признаться, что была не права. Кроме того, она высморклась и долго откашливалась, точно пытаясь избавиться от попавшей в горло крошки. Увестник тебе будет лучше, чище, сытнее, спокойнее. Ты поживешь у него, пока все наладится, потом я заберу тебя обратно. Она не хотела говорить, что именно должно наладиться, но я и сам хорошо понимал. Речь шла о смерти отчим А как же, сестренка? — спросил я. — Она поживет у моего брата. тоже пока все не наладится. Разговор с вестником затянулся. Он долго расспрашивал мать обо мне, желая узнать самые мелкие, как мне тогда казалось, ничего не значащие подробности. Уж не помню, как, но ему удалось разузнать у матери о фразах, сказанных мною про отца и отчима. И тут вестника словно подменили. Важность и медлительность слетели с него точно пыль, Он подозвал меня к себе и стал водить руками вдоль моего тела, словно проверяя, выискивая что-то внутри меня. Закончив осмотр, он провозгласил, — Я ошибся в своем предположении. Ваш сын не годится мне, ученики. Лицо матери вытянулось. — Но почему? Вы же обещали. — Вашему сыну... — голос вестника был торжественный строг. — Уготована куда более высокая честь, чем быть учеником вестника из-за холусья. Он станет избранным и поселится в Хирбек-Умрани. Мать ухнула и прикрыла рот ладонью. «Я оставляю его у себя», — продолжил вестник, — «и завтра же отведу сам в святую обитель. Твой покойный муж, отец мальчика, был бы счастлив узнать об этом. Впрочем, уверен, что его души немедленно сообщат о радостном повороте в жизни сына». И она немало порадуется этому на небесах или в другом месте, там, где она сейчас пребывает. Вот так я и попал в Хербек Умран. Гутасик хлопнул себя по колену. — Видишь, мне пришлось еще хуже, чем тебе. И младше на три года и ученики не сразу попал. Два года я был только на вспомогательных работах. Воду носил, за скотом ухаживал, перетирал зерно, таскал дрова для печей. Эх, всяко пришлось. Сколько раз засыпал в слезах не сочетаешь. И вернуться некуда. А на каникулах разве ты не ездил к матери? Нет, — покачал головой Гутасик. Вернее, один раз он тяжело вздохнул. Так оно было. Спустя полгода отчим умер, мать забрала сестру у своего брата и пошла к вестнику спросить обо мне. Да куда там, кто же отпустит избранного из серебеку мрана? Вестник такой о ней рассказал главе направления, что мне даже запретили ее видеть. — И ты не видел с дрожью? — спросил я. — Нет. — Открыто нет. А украдкой? — Бутасик снова тяжело вздохнул. — Слушай, Шуа, я тебе расскажу кое-что, но под честное слово, что никогда и никому, конечно, жаром воскликнул я. — О чем ты говоришь? Даже если сам наставник будет спрашивать, — с подозрением в голос спросил Гутасик. — Обещаю. — Тогда слушай. Мать вышла замуж в третий раз, на сей раз вроде удачно. Человек ей попался хороший. Насколько хороший может быть сын тьмы? Она родила еще четверых или пятерых детей. В общем, ей стало не до меня. Первые несколько лет она еще передавала мне приветы через вестника, спрашивала, как и что. Я всегда отвечал, что все замечательно и прекрасно, хотя засыпал частенько в слезах, но матери отвечал бодро и весело. А потом она и спрашивать перестала, или вестник перестал передавать, так тоже возможно. Гутасик тяжело вздохнул. — Ты еще знаешь, есть у нас ревнители учения, готовые весь мир положить на одну чашу весов, а учения на другую, разумеется, отбросить мир в сторону. Прошло больше десяти лет, я превратился в совсем другого человека. Десять лет в обитель, это ж как пятьдесят лет в миру. Возраст у Исеев измеряется не прожитым временем, а выученным материалом. То, что ученик успевает за год в прохладе и тишине подземелий, на поверхности занимает в пять раз больше времени. Ты, наверное, по себе успел отзаметить. — Да, верно. — докивнул. «Ты сильно изменился, Шуа?» «Несколько месяцев назад в доме Тити я встретил маленького испуганного мальчика, а сегодня ты почти взрослый человек». «Кого ты называешь взрослым, Гутасик?» «Того, кто понимает, как устроен мир». «Есть люди, дожившие до глубокой старости, при с детьми. Им кажется, будто миром правит сила, деньги». Похоть они безжалостно прожигают отпущенные им годы, тратя их на погоню за блестящими игрушками. Прикоснуться к подлинным вещам такие люди попросту не успевают и покидают мир почти в таком же состоянии, как пришли сюда. Их душа не успевает ничему научиться, и ожидает еще один мучительный поворот. Так вот, через десять лет я был уж совсем другим человеком, Мать с сестрой, конечно, помнила и очень хотела увидеть, но на каникулы меня к ним не отпускали. Я проводил их внутри стен Хербек Спустя восемь лет мне стали доверять разные поручения. Сначала простые — прийти к вестнику в Тверю и передать ему то-то и то-то. — Как передать? — удивился я. Разве вестник не слышит сообщение напрямую? — Что-то слышит, а что-то передается из уст пуста. — Вокруг нас много чужих ушей. И важные вещи наставник предпочитает не вбрасывать в пространство, а передать с посланниками. Вестник, как правило, глава Есейской общины, на него возлагаются разнообразные щепетильные обязанности, о которых ты не имеешь представления. Гутасик охмурился. Думаю, вестник общины моей матери решил, что для меня лучше не получать от нее тех сообщений. Я даже подозреваю, будто он ей передал от моего имени что-нибудь такое, после чего у нее самой пропало охот со мной общаться. А может быть, ей попросы сообщили, что я умер?» Он снова тяжело вздохнул отвернулся. «Мое сердце разрывалось от сострадания. Гутасик!» — осторожно произнес я. «Но ведь ты можешь их сейчас отыскать, во время одного из твоих путешествий». «Именно это я и сделал», — улыбнулся попечитель. «Ты, Шуа, мыслишь одинаково со мной». Не зря нас соединили вместе. Скажи, ты хоть понимаешь, что такой поступок — грубое нарушение правил?» Я кивнул. «И я понимал», — продолжил Гутасик. «Я потому много лет не решался даже приблизиться к нашей деревушке». Лишь спустя десять лет после посещения Антиохии, Александрии и Рима, я решился. «Ты был в Риме?» — перебил я его. «Был», — ответил Гутасик. «Успокойся. Ничего интересного». Толпа народу, вонь, толкучка, сплошная духовная нечистота. Если лучше там не появляться, уж больно грязно. Я вспомнил рассказы матери о величии, блеске и в Кесаре и спросил. А дворец императора, колизей, форум, там тоже грязь и толкучка? Нет, но ты туда не попадешь. В тот рим тебя не пустит, а, значит, всего не существует. Однако мы отвлеклись. Так вот, выполняя одно из поручений наставника, я позволил себе немного отклониться и вместо самой короткой дороги пойти чуть более длинной. Она, как ты понимаешь, проходила через нашу деревню. К тому времени я уже основательно владел искусством хамелеона и мог без боязни быть узным, пройти моему дом, где жила мать. А как ты узнал, где она живет? Узнал, шо, узнал. Нет преграды, которую не преодолеет желание. Мать сидела на крыльце и перебирала ячмень. Я ее сразу узнал, хотя прошедшие годы сильно изменили ее внешность. В моей памяти она оставалась красивой молодой. Теперь же передо мной предстала утомленная жизнью у женщины с начинающими сидеть волосами и резкими морщинами в уголках рта. Но как ты мог видеть ее волосы, Гутасик? Разве она... Да-да, именно так. По обычаю детей тьмы она сидела без головного убора. Возможно, вестник был прав, оберегая мой покой в обители. Возможно, женщина равнодушно посмотрела на меня и перевела взгляд на корзину с зернами. Я подошел поближе и стал расспрашивать дорогу на Иерусалим. Она отвечала ровным, безучастным голосом. Ничто в ней не зашевелилось. Ничто не подсказало, что перед ней стоит пропавший сын. На крыльцо... Выбежала девушка. Возможно, это была моя сестра, однако я ее не узнал. «Может быть, ты хочешь перекусить, путник?» — спросила мать, но я, конечно, отказался. Перед тем, как уйти, я притворился, будто должен переобуть сандалии, и довольно долго возился с ремешками, украдкой поглядывая на мать. Я искал в себе хотя бы тень сыновней любви или почтительности, но не нашел даже тень. За десять лет в хирбеку потускнели у меня прежние эмоции. И и непонятные сынам тьмы чувства. Возяй с сандалиями, я понял, что с этой женщиной меня больше ничто не связывает. Поняв это, я решительно затянул ремешки, попрощался и ушел. Только у поворота дороги я позволил себе оглянуться, но тщетно крыльцо уже опустел.